Эпилог. В траншеях творилось настоящее месиво из земли, людей и беспросветного дождя. Сложно было сказать, где заканчивается земля и плоть, и начинается вода и небо. Залпы орудий, спущенные вслепую, летели цепными собаками в сторону врага. Тристан припал щекой к винтовке, нажал на спусковой крючок и обернулся к соседу по коopu. Старший лейтенант выругался и закричал: Это бесполезно, Тристан, надо поднимать полк к атаку. Тристан кивнул и пошел на другой край траншеи, расшевеливая по ходу дела бойцов, почти прирожших к оружию. Сам Тристан уперся рукой в окопную стену и опустил лоб на кулак. Слышивался крики и звуки выстрелов, утопали в ливе. Послышался протяжный свист. Тристан прошептал несколько слов себе в ладонь, поцеловал два пальца и коснулся ими на рукавной повязке под шинелью. Свисток прозвучал второй раз. К Тристану стали обращаться лица, синие губы продрогших солдат что-то вопрошали. В ответ Тристан только взглянул из-под локтя и кивнул. Позиции стихли перед бурей. Третий свист. В атаку! С командой Тристан оттолкнувшись от стены. Жива, жива, жива! Всем в атаку! Ему приходилось выталкивать бойцов вза шей и за копов. Отправив в бой треть людей, он выбрался сам и стал уже вытягивать за руки из ошвы врата остальных. Он был безмерно благодарен тем, кто шёл в бой без его пинков. Привычка придавала ему сил. Когда он делал это впервые, старался не думать, что большинство солдат старше его, и даже годятца Тристану водцы. Сражение завязалось почти посередине поля. В прошлый раз Тристан был здесь, когда менял пленных. Он понял, это по растяжкам с белыми тряпками под ногами. Сапоги увязали в грязи, скользили, и неуклюжесть пару раз посла Тристану жизнь. Когда дождь превратился в тугой туман, а битва улеглась на землю непогребёнными телами, Тристан шёл между ними, отыскивая своих. Сегодня они победили. Он осторожно озирался, но не находил своего лейтенанта. Илия Иногда звал он, когда видел, что в грязи кто-то шевелится. С позиции прибежал солдат и доложил, что старшего лейтенанта Гавала нет и там. "Илия!" крикнул Тристан. В этом мгновении невидимая сила словно бы схватила его за рукав шинели и потащила за собой. Через несколько шагов нашёлся Илия. А он практически слился со всем тем, что было переквашено на земле. Тристан подозвал бойца, и они вдвоём дотащили командира до блиндажа. Санитар вышел, Тристан через 10 минут и сказал, что лейтенант уже очнулся. Оглушение, даже не контузия. Тристан облегчённо вздохнул и, склонившись, вошёл в блиндаж. Раз я здесь, значит, победа, с порога спросил его Илья. Значит, победа. Хорошо. Илья отвернулся и закрыл глаза. Не делай так больше. Корк, не несись первым. Я нашёл тебя под грудой метел. Ты и так однажды на дружевский огонь нарвёшься. Разве обещанный спаситель не должен быть героем? саркастично поинтересовался Илия. Обещанный спаситель должен быть живым. Это вообще самое главное условие. Они оба тихо посмеялись. Тристан присел на свободную койку. Когда я стану королём, ты перестанешь меня поучать, пообещал Илия. Перестану, обязательно. Согласился Тристан. Илья бросил в него железной кружкой. Это что за помои? Звопил Тристан. Твой чай, ой, прости, я испачкал твой новый китель. Чего тебе так весело? Спросил Тристан, отряхиваясь. Я жив и ужасно этим доволен. Ты как меня нашел? Феи привели. Ухмыльнулся он и стер коми земли с пальерской нашивки. Илья хохотнул и что-то пробурчал под нос. Тристан знал, что каждое его слово о феях все расценивают как шутку, но рыцарь обязан быть честным со своим сюзереном, даже если тот не воспринимает его слова всерьёз. Подобрав более-менее сухое одеяло, Тристан накрыл Илию и вышел наружу. Пейзаж напомнил ему кадры кинофильма. Туман, грязь и камуфляж сделали мир вокруг настолько блёклым, что почти нецветным. Тристан скинул шинель с плеча и взглянул на лавандовую повязку. Она не увядала и не теряла своего цвета с того самого дня, как Гаро отдал её. Словно режиссёр фильма решил, что цвет так важен, и нарисовал краской черту на руке Тристана прямо поверх киноленты. Тристан прошептал: "Спасибо" и скрыл единственный проблеск мирной жизни под грубой войлок шинели. Он больше никому не рассказывал о ней. словно боялся спогнуть светлую память, связывающую их. И если кто-то читал ностальгию в его лице и спрашивал, о чём тот задумался, крестан отвечал, что вспоминает о доме, который потерял, о друге, который ушёл, и о самом прекрасном, что видел в жизни, о ежевике в долине. Мария Гурова. Ежевика в долине. Конец.